Глава 12. Комната. Уже через час вся компания завтракает, сидя за большим столом, моими жареными яйцами с беконом. Кухня, кстати, после вчерашнего имеет вид «Лео убирал», что, в принципе, находится очень далеко от безупречной чистоты. Я оттираю плиту от последствий его кулинарии, как вдруг слышу внезапный оклик Лео. «Эй, эй, эй! Там территория Лей, Там ее комната!» Я оборачиваюсь и вижу Марлис на полпути преодоления стеклянной лестницы. На ее плече дорожная сумка, в руках еще одна. О окей. М а нам скеллик где расположиться? Я не знаю. Слушай, Лео. Марли спускается вниз, оставив свои сумки, однако на лестнице. Там наверху спальня для двоих. «Может, мы как-то придумаем, как бы нам разумно разместиться и не тратиться на отели? Это все таки недешево. Взгляд, которым Лео одаривает Марлис, к тому же из-под не требует слов. «Ладно, ладно, мы можем поискать какой-нибудь отель поблизости. Как вам будет удобно?» Холодно соглашается с ней Лео. «Вся ситуация выходит из-под контроля и кажется мне от начала и до конца бредовой». «Можно тебя на пару слов?» Лео вначале медлит, затем согласно кивает. «Как только за ним закрывается дверь в его комнату, я позволяю своему негодованию выплеснуться наружу. В чем проблема? Как я поняла, тебе нужна компания, и как раз сейчас она у тебя есть. То, что ты делаешь, это негостеприимно и грубо. Нужно же им где-то спать». Лео молчит и даже не смотрит в мою сторону. Я действительно не вижу никакой проблемы в том, чтобы освободить для ребят комнату. Пока они гостят у тебя, я поживу дома, а когда уедут, вернусь. А если ты не вернешься? И вот теперь его фокус на мне, а у меня мороз по коже. Словно ледяной водой окатили. То ли от того, как резко и внезапно он посмотрел на меня, то ли от тьмы в его взгляде, то ли от смысла сказанного. «Почему это я не должна вернуться? Я ведь ухожу на выходные и возвращаюсь». Лео судорожно сглатывает и отворачивается. И тут до меня доходит. Он боится. Он каждый раз опасается, что я не вернусь. И я вдруг вспоминаю его публикацию накануне в Инстаграм. Это одно из его старых фото. Он сидит в красной куртке на горе или скале, Под ним простирается бескрайний инопланетный на вид ландшафт, день пасмурный, цвета и краски приглушенные и первая ассоциация, которая приходит на ум, глядя на одинокую спину путешественника, тоска и подпись «Ненавижу выходные». «Ты спишь в своей комнате, и это не обсуждается», сухо доводит до моего сведения. С каких это пор он вдруг возомнил себя царьком? «Моя жизнь, мое тело. Где хочу, тому укладываю его спать». Но возразить ему я ничего не успеваю, потому что Лео уже открыл дверь и выкатывается в гостиную с вопросом. «Нашли что-нибудь?» «Цены жуткие», – бормочет себе под нос Марлис. «Не проблема, я спонсирую», – заявляет мой работодатель. «Номер в гостинице стоит больше тысячи, Лео». «Можно посмотреть еще на сайте Airbnb, там можно снимать жилье у обычных людей, и это гораздо дешевле», – подсказываю я. «Ну, не знаю, звучит довольно небезопасно», – хмурится Марлис. «А Келли, ковыряющему в зубах зубочисткой, похоже, вообще на все наплевать». «Я так путешествовала по Европе, много сэкономила и ни разу не попала в ситуацию. Просто нужно ориентироваться на отзывы». Люди пишут обо всех недостатках. Вся компания смотрит на меня с недоверием. Марлис недовольно поджимает губы. В гостинице все же привычнее и безопаснее. Лео, можно твой номер карточки? Да, конечно. Он тут же вынимает свой телефон. Сумма будет около семи тысяч до налогов. С налогами около восьми. Нормально? Нормально. Восемь тысяч? Не выдерживаю. «Восемь тысяч за несколько дней? Да я за эти деньги посплю на кухне на четырех стульях». «Зачем на стульях? Ей же диван. К тому же, похоже, он раскладывается». Соображает Марлис. Келли поднимается с места и сбрасывает на пол одну за другой подушки с дивана. Под ними действительно оказывается сложенная втрое раскладушка. Через секунду она уже превращается в просторное место для сна. «Ого!» «Да тут целый траходром», – комментирует это открытие Келли. У Марлис вначале загораются глаза, но вскоре в них вновь появляются сомнения. «И ты будешь здесь спать? У всех на виду?» «Ну, я имею в виду, парни могут захотеть воды или...» «Нет, она не будет», – шипит Лео. «Вообще без проблем. Я совершенно спокойно буду здесь спать», – говорю я. «Ну...» «И если тебя все устраивает», – пожимает плечами Марлис, теперь уже основательно повеселевшая. «У Леи есть своя комната. Лея будет жить в своей комнате». Буквально взрывается Ором Лео. «Вам на каком языке это повторить, а?» Квартира погружается секунд на десять в полную тишину. Каждый из нас боится пошевелиться и, не дай бог, потревожить вулкан снова. Такая упертость с его стороны – новость для меня. Еще большая новость – его способность вот так взрываться. И я также замечаю, что он ни разу не предложил друзьям свою комнату. «Мы будем спать здесь», – подводит итог дебатам Келли, указывая пальцем на разложенный диван. «А восемь кусков лучше потратим на пиво. И девок», – подмигивает Лео.